Я развернулся на каблуках, будто пораженный током, и страх застарелыми рефлексами совместными усилиями подавили краткий приступ тошноты, сопровождавший это движение. Глазам моим предстал ходячий ужас более чем в два человеческих роста, рубящий и своими когтями и шипами, и снежная каша стала красной от останков разорванного в клочья Капрала, что первым поприветствовал меня и его напарника. «Огонь!» – заорал я, выхватывая собственное оружие и выпуская заряд из лазерного пистолета – в то время как солдаты СПО вокруг меня все еще стояли парализованные ужасом. Возвышающийся как башня монстр, казалось, мерцал при каждом движении, и мой выстрел совершенно не причинил ему вреда, выбив кусок камня из колонны, поддерживающий портик над входом. «Защищайте гражданских!» Я бы не дал за этих вояк ломаного фрага, но если что-то и могло заставить СПО поднять свои задницы, открыть огонь по жуткой твари, то именно такие слова. Толстенький лейтенант наконец-то вытащил свое личное оружие, да и солдаты наконец вышли из тупора и принялись палить по врагу, хотя никакого стоящего результата это не принесло. «Да стой же на месте, фрагом тебя!» — пробормотал рядом со мной Юрген, пытаясь навести Мелту, но лектор двигался слишком быстро, и к тому же на линии огня мельтешили солдаты СПО. За нашими спинами гражданские бросились к дальнему концу терминала, завывая в ужасе, и это, на мой взгляд, с их стороны было весьма разумно. Еще пара солдат ополчения в огненной алой форме упали, разбрызгивая кровь. Голова толстенького лейтенанта прокатилась по мраморному полу совсем рядом с моим ботинком, добавив к прожилкам в камне длинную красную полосу. «Когда будете готовы, будьте любезны выстрелить!» Сказал я своему помощнику, не удержавшись от некой доли укоризны в голосе, но он, как обычно, оставался совершенно нечувствителен к сарказму в любой его форме. «Уже почти!» Заверил он меня и, наконец-то, выстрелил, испарив мусороприемник, питьевой фонтанчик а также разукрашенный горшок, в котором, кажется, некогда произрастали декоративные растения. К счастью, юргена удалось также задеть ликтора, ликтора, ополив один из его длинных шипов, а также превратив ровущие когти на левой верхней конечности твори в бесполезные куски зажаренного мяса. И это несмотря на невероятную скорость врага. Конечно, чтобы убить ликтора, одного ожога недостаточно, но более чем достаточно, чтобы его хорошенько разозлить. Завержав от ярости, враг кинулся прямиком ко мне, ворвавшись в здание и прижав меня к импровизированной баррикаде, прежде чем я смог снова выстрелить из своего пистолета. Бормоча проклятия, уклонился от первого выпада противника, насколько возможно смещаясь на сторону его поврежденной конечности и рубанул подымящемуся хитину цепным мечом. Юрген неплохо его пропек, кажется, потому как сукровица ядовитые рычаги, превратившиеся в жидкости плоти, стекали из трещин тиранида тиранидопонцири, так что мой меч визжа вонзился глубоко в тело врага, проводя по его боку широкий открытый разрез. Я, впрочем, знал, что не стоит ожидать, будто эта рана станет смертельной, и потому пригнулся как раз, когда противник развернулся, пытаясь снести мне голову оставшимся когтем косой. «Назад, комиссар!» Настойчиво проговорила Юрген, который не мог стрелять из опасения задеть меня, и я отчаянно рванулся, врезавшись в одну из перевернутых конторок, чувствуя, как кровь пульсирует у меня в ушах. «Если бы проклятая баррикада не стояла на пути, у меня была бы половина шанса спастись». Потому как, возможно, тварь бросилась бы мимо меня, дабы начать поедать гражданских, я мог бы нанести неплохую рубленную рану в спину. Но теперь этого уже не случится, окруженный со всех сторон горой ломаной мебели, я мог ожидать столь же некрасивой смерти, какая постигла солдата СПО. Внезапно, к моему изумлению, сильно смешному с облегчением Ликтор отшатнулся, и кайма усиков, что свисали с его жвал, беспокойно задрожала. «На мгновение я предположил, что это особенный дар Юргена каким-то образом снова пришел мне на помощь, но, кажется, не было никакой особенной причины, почему этот дар именно сейчас повлиял на тварь. Определённо они находились сейчас не ближе друг к другу, чем до этого». Может ли пустой влиять на функционирование коллективного сознания Улья все еще остается в области предположений? Хотя Юрген определенно был способен разрывать телепатическую связь выводка в группах генокрадов, что доказал более чем в единичном случае. Однако же, когда речь идет об антипсайкерских феноменах, сложно что-либо утверждать с уверенностью, и я не могу припомнить ни одного несомненного случая, когда Юрген нарушал бы функционирование общественного разума тиранидов. Но затем, пытаясь сосредоточиться на ближайшем окружении через тошнотворную дымку, которая, казалось, смыкается над моим сознанием, я заметил, что за моей спиной происходит нечто необычное. Гражданские, как я уже говорил, попытались бежать, когда беспощадное чудовище ворвалось в здание терминала, но сейчас крики паники, казалось, еще больше усилились, рискнув кинуть краткий взгляд через плечо, заставивший кровь в висках болезненно запульсировать, но одновременно каким-то непостижимым образом прояснивший сознание, я заметил, что толпа расступается и избивается плотно у стен здания, вместо того, чтобы убраться как можно дальше от ликтора, что было бы самым первым и совершенно понятным побуждением. Что-то еще напугало гражданских не меньше, чем чудовище, которому я сейчас смотрел в пасть, так что я предположил, что он не единственный тиранит, прорвавшийся внутрь. Если дело обстояло именно так, то я совершенно не удивился бы, потому как коллекторы склонны призывать прочих хищников, как только обнаружат достаточное скопление еды, чтобы оправдать целенаправленное нападение. Но вместо прилива гаунтов или чистокровных кинокрадов, мое зрение оскорбило нечто еще более ужасающее. Три человека двигались сквозь расступающуюся толпу, не обращая ни на кого внимания. Пожилой человек, девушка и мальчик-подросток. Девушка и мальчик сами по себе являли собой достаточно жуткую картину, потому как глаза их были пусты, а волосы развивались вокруг голов, как будто подхваченные яростным ветром, который не дано было ощутить никому из окружающих. Но старик был в тысячу раз хуже, потому как попросту левитировал над полом на разрядах молний, блещущих и гремящих вокруг него. Пахахатывая, словно безумец, он скинул руку и колдовской огонь окутал ликтора. Существо отшатнулось прочь визжая, и через мгновение девушка и строится пробормотала, что-то призывая из чистого воздуха зарядки пищи плазмы. Жестокая усмешка на лице она одним движением ладони запустила его через весь вестибюль, заставив разбиться о мебели, за которой съежившись укрылся я. «Изведи ведьма именем императора!» Лысеющий средних лет мужчина в одеждах эклезиарха низкого ранга выступил из толпы, размахивая квилой, и голосово его эхом отозвался по всему вестибюлю, когда он принялся зачитывать молитву экзорциста. Мальчик повернулся к нему с презрительным выражением на лице, будто человек этот был чем-то, что прилипло к подошве ботинка. «Что император вообще когда-либо для нас сделал?» Спросил он, и Экклезиар охрухнул на пол, будто его ударили по лицу, корчась и завывая, как одержимый. «Лишь истинные силы могут спасти нас теперь!» Пригвождённый к месту паникой, я переводил взгляд с одной угрозы на другую. Ликтор, все еще окутанный колдовской энергией, вслепую наносил удары, А три опсайкеров неуклонно приближалась ко мне. По крайней мере, тиранит из боя выбыл, хотя и временно, так что я выстрелила по ближайшему Ведьмаку. Лазерный заряд сгорел в молниях, что окружали старика, и он снова расхохотался, очевидно, будучи не более в своем уме, чем это заведено среди культистов хаоса. «Передаёт Каин!» Отчаянно крикнул я в окс, смещая прицел на девушку, которая как раз метнула в меня еще один заряд плазмы. Я пригнулся, и заряд попал в завывающего ликтора, заставив его пошатнуться. Он мог бы и вообще уничтожить эту тварь, если бы прозрачное поле, которое все ещё трещало вокруг Тиранида, не поглотило часть энергии. Но что тут поделаешь, это же хаос. Даже пытаясь работать вместе, его служители постоянно наступают друг другу на ноги. «Тиранида в терминале! еще псайкеры!» Я выстрелил на наугад ведьму, и она пошатнулась, когда в груди её открылась кровавая рана. Ожидал, что она упадет, но те таинственные энергии, которыми она распоряжилась, кажется, поддержали ее, и девица лишь мрачно улыбнулась, призывая из чистого воздуха еще один адский заряд. Перед тем, как я нырнул обратно в свое убежище, мальчик, что был третьим из них, встретился со мной взглядом, и приливная волна отчаяния не захлестнула меня. Не было смысла сражаться далее, уж это было очевидно. Победа их была предопределена, как и победа хаоса, И лишь вопрос времени, когда силы его вырвется из глаза ужаса, чтобы изгнать Империум со звезд, как будто его никогда и не существовало. Даже сам Император падет, и его душа будет разорвана, чтобы насытить отвратительных демонов. На кошмарное бесконечное мгновение я почувствовал, что балансирую на самом краю здравого рассудка, но затем мой настырный инстинкт выживания вновь заработал на полную силу, и я начал сражаться за свою душу так же отчаянно, как бился за неё на Слокенберге. Гибельные силы не сумели забрать меня к себе тогда, несмотря на все свои усилия, и сейчас в варпах побери, у них ничего не выйдет. Я глубоко втянул в воздух, насыщенный благоуханием Юргена, и будто рывком снова стал самим собой, внезапно осознав, что мой помощник пробился ко мне через баррикады из мебели и уже снял с ремня лазган, очевидно, не желая использовать Мелту, когда в зоне обстрела было столь много невинных граждан. Невообразимый кошмар, тот, что юный псайкер каким-то образом внедрил мне в сознание, отступил быстро превращаясь во что-то столь же лишённое значения, как и любой другой сон по пробуждении. «Лжас!» — проревел я, и глаза Йонсора расширились от потрясения за секунду до того, как заряд из моего лазерного пистолета расплескал его мозги вместе с той скверной, что проникло в них. Экклезиарх тоже затих, очевидно, более не находясь под зловещим влиянием Псайкера, хотя в сознании ли он я не имел ни малейшего понятия. Два оставшихся псайкера замедлили свое продвижение, куда менее уверенные в легкой победе, и девушка даже немного пошатнулась, как будто ощутила, наконец, последствия своего ранения. Старик, кажется, тоже опустился поближе к полу, и колдовские энергии, что трещали вокруг него, уже не были столь могущественны, как ранее, так что я ощутил вспышку пробудившейся надежды. Юрген, кажется, разрушил их возможности даже на таком расстоянии. У меня родилась отчаянная идея. «Нам нужно сойти с ними вплотную», сказала я Юрген Кивнул, принимая этот самоубийственный приказ так же, как если бы я попросил чашку Танны. «Готов, когда вы прикажете, сэр?» Заверил он меня, вытаскивая из-под сумка совершенно невероятных размеров штык-нож и пристегивая его к стволу своего лазгана точными и экономными движениями. «Всегда в вас уверен!» Заверил я Юргена, и мы выстрелили одновременно, дабы отвлечь Псайкеров, Позади нас Ликтор, шатаясь, вывалился обратно в дверной проём, наугад нанося вокруг себя удары когтями и выдирая из бронзы дверей целые куски с зазубренными краями, в то время как выжившие солдаты из ПВО продолжили палить по нему столь же неприцельно, как и раньше. «Пошли!» Мы перевалились через остатки баррикады, причем я по ходу дела умудрился порвать обо что-то полу и оринулись к ошеломленным эритикам, стреляя на бегу. Они отступили на пару шагов... Но та странная нечувствительность к нашему огню, кажется, все еще действовала, пока мы не приблизились на расстояние всего в несколько ярдов. Девушка, лицо которое вдруг исказил страх, попыталась призвать еще один комок кипящей плазмы, но он лишь зашипел и исчез в небытии, не долетев до нас, в то время как старик неожиданно рухнул на пол, когда исчезли его молнии. С криком страха и отвращения я одним взмахом цепного меча снес ему голову с плеч, прежде чем он успел среагировать, и увидел, как та пару раз подскочила, прежде чем остановиться, Негадующий возрившись на меня. «Но как? Она не смогла задать вопрос. Очевидно, до нее наконец дошел факт отсутствия большей части грудной клетки. Колени ее подогнулись, и выражение ошеломленного непонимания промелькнуло на краткий миг в ее глазах, а затем свет жизни в них померк. Когда она соскользнула на пол и застыла, большинство гражданских вокруг нас сотворили как вилые, и сплянули на три мертвых тела. Хорошо сработано, Юрген. Произнес я, все еще тяжело дыша. Но, конечно же, дело не было закончено. Смерть Псайкеров освободила Ликтора от их влияния, и он снова перешел в нападение, отбросив в сторону кучу мебели, преграждавшую ему путь. Ему явно не терпелось добраться до нас. И я, и Юрген подобрались, готовясь отражать натиск чудовища, в то время как гражданские рассыпались вокруг нас, подобно паникующим греччинам, а солдаты из ПО застыли в нерешительности, очевидно опасаясь далее стрелять в тварь из опасения «задеть нас». Однако раньше, чем мы смогли разрядить в тиранида свое оружие, рев мощного двигателя эхом разнесло по обширному помещению, и будто из ниоткуда появилась химера, вспрыгнув по ступеням и ударившись о много претерпевшие двери со звуком, с которым, должны быть, падают колокольни. Голова и плечи Гриффин были видны в открытом верхнем люке, и она напомахала рукой. Прошу прощения, что задержались. Услышал я в Воксе. Водитель сломал руку, когда нас попытался перевернуть корнифекс и мы потратили секундочку на то, чтобы посадить кого-нибудь еще за руль». прибыли очень вовремя. Заверил я ее, думая в то же время, как она намерена расправиться с ликтором, что все еще ковылял к нам слишком быстро для тяжело раненой твари. Болтерик Меры, попытаясь на ими воспользоваться, представляли смертельную опасность для гражданских, а закрепленные на броне лазганы защищали фланги машины. Впрочем, через мгновение я получил ответ. Вместо того, чтобы остановиться и десантировать солдат, как я того ожидал, Тяжелая машина просто с рявом рванула внутрь терминала, раскатав по дороге остатки баррикады и превратив очень обиженного таким поворотом дел ликтора в большое дурно пахнущее пятно под гусеницами. И все это прежде чем я сумел как-то отреагировать на происходящее. «Хорошо водите, мага». «Не стоит благодарности, комиссар». Заверили меня знакомые жизнерадостные нотки в голосе той, что вечно подкидывала мне проблемы с дисциплиной. Затем в интонации появилось удивление. «Ну как вы узнали, что я за рулем? «Просто угадал». Ответил я, в то время как меня постепенно окутывало всепоглощающее желание прилечь. Гражданские не переставали орать, но уже не от ужаса. Моя отчаянная атака против псайкеров стала подтверждением тому, что они слышали о моей легендарной храбрости под огнем противника. В голове у меня снова начала гулко постукивать, и казалось, ничего из происходящего вокруг меня не имеет ни малейшего смысла. Ну или почти ничего. Йорген почтительно откашлялся, Затем вынул флягу термос откуда-то из своего собрания подсумков. «Танны, сэр?» – предложил он. Я кивнул и поморщился от неприятных последствий этого действия. «Благодарю вас, Юрген», – произнес я, когда зрение моё снова прояснилось. «Полагаю, я заслужил».